Глава 22 Девушка еще не сообразила, что именно произошло, как я был уже рядом и несмотря на вялое сопротивление с ее стороны, с нескольких ударов смог ее вырубить. В деле сражения, без разницы, какого пола твой противник, уже в этом мастер Торвор, как собственные маками, успели меня убедить на своем примере. Делать скидку на пол тут не стоит. Единственное, что в таких ситуациях я все же стараюсь действовать помягче. Просто не уверен, что смогу действовать в полную силу против девушки, если, конечно, не будет смертельной опасности для меня и моих близких. Тут уж точно не до послаблений. А вот расслабляться явно не стоило. Так как только я закончил со своей проблемой, как буквально в последний момент я успеваю развернуться и поймать Кайну, которая прилетела в меня. Спасибо, удивленно посмотрела она на меня, так как летела вроде как кувырком, а я ее не только поймал, но и поставил на ноги рядом с собой. Пожалуйста, подмигнул я ей и посмотрел на парня, который ее, собственно говоря, в меня и бросил. Но ну и заодно пинком под зад отправил в непродолжительный полет еще одного малолетнего бандита, сунувшегося ко мне, Я еще раньше обратил внимание на то, что противник Кайны довольно крупный, но как-то не соотносился с тем, что он настоящий великан, почти два метра ростом и это в таком возрасте. А если он будет расти дальше, то что потом будет? Так еще и вес у него не маленький. Такой упадет на тебе и никакая броня не поможет. Чего ты так с ним долго? спросил я у напарницы. Хочешь поменяться? Скептически хмыкнула она. «Объясните ей, что обмен будет неравноценный, я попросту не успел». Краткая передышка закончилась после ее ответа. Этот парень просто понесся на нас, растаяв широко руки, будто хотел нас обнять. Прямо медвежье объятие. «Я сверху!» – коротко бросила мне Кайна. Спорить не было времени, так что я принял такой вариант к действию. Моя напарница в сегодняшней драке подскочила к столу, стоящему справа от нее, и запрыгнула на него, оттолкнулась от стола, чтобы взметнуться чуть ли не до потолка. Ее пируэт привлек всеобщее внимание и в том числе нашего общего противника, чем я и воспользовался. Я и так уже бежал к нему навстречу, но стоило парню только поднять взгляд выше, как поднырнул под его ногу и резко развернувшись, Со всей силы ударил кулаком под колено. Мы хоть и не сговаривались, но мой удар пришелся одновременно с атакой Кайны, которая, развернув тонфы длинными концами, закрутилась волчком, ударив ими в область головы великана. От удара по голове он сбился с шага, и как раз опорной стала та нога, по которой я ударил в этот момент». В итоге наш противник на подкосившихся ногах полетел вперед и со всего размаху рухнул на деревянный стол, который это столкновение не пережил. Впрочем, гиганту все было нипочем, и он уже, пусть и шатаясь, начал делать попытки подняться. Больше немедля я рванул вперед, подпрыгнул, оказавшись на его спине, и тут же перепрыгнул парня с разворотом в воздухе. Силы импульса было достаточно, чтобы нанести сокрушительный удар, и вытянутая нога прилетела прямо в затылок нашего противника, сделав акцент на пятке. Ногу прострелила мгновенной болью, и наступать на неё ближайшие секунды мне точно не захочется, но главное было сделано. Бандит-переросток распластался на полу и больше не собирался подниматься. Хорошо хоть дышал, что было заметно по движению грудной клетки. После такого громкого падения весь зал замер, не веря, что подобное произошло. Я уже думал, что после этого они очнутся и бросятся на нас, но нет. Оставшиеся на ногах малолетние бандиты рванули на выход. Ну что же, два серьезных бойца на такое количество довольно посредственных представителей молодежных банд уже неплохо, но ну в том, что их было только двое, сомневаться не приходилось. Свои же не поняли бы, если их более сильные товарищи просто остались стоять в сторонке, пока остальных бьют, тут уж проще действительно устраивать побег из города, так как трусость никто из своих не простит. «Будем их догонять», – устало спросил я у Кайны, которая все еще находилась в боевой стойке, готовая в любой момент взорваться в вихре мударов. «Устанем бегать за ними», – после нескольких секунд молчания все же ответила она, опуская руки. «Да и мои девочки позаботятся о тех, кто снаружи. Все равно среди них нет никого, кто мог бы им помешать» точно я уже как то и подзабыл что сам предлагал использовать ее отряд валькири чтобы они контролировали обстановку вокруг места проведения нашей карательной акции правда кайна хоть в мелочи но поступила по своему ладно ей самой потом разбираться с последствиями если что то пойдет не так и что теперь спросил я после того как закончил с недобитками Многие из валяющихся здесь тел были еще частично в сознании, и мне не хотелось, чтобы они очнулись в самый неподходящий момент. Я не всесильный герой, и нож в спину при удаче может принести мне много неприятных моментов. Броня все-таки не сплошная, стоит же все на удачу, затея для идиотов. Я надеюсь, что таковым не являюсь, по крайней мере, не всегда, а то ситуации бывают разными, и все предсказать точно невозможно. В общем прошелся я по всем, кто остался внутри, не только вырубая их, но и где ломая конечности, где уже почти профессионально повредил связки на руках или ногах, смотря, какая конечность корыться ближе. Тебя, кстати, из-за этого сильно не взлюбили, тихо Магтала Кайна. Зато они на пару месяцев, в лучшем случае покинут улицы и будут спокойно себе жить в больничке, причем заметь, на полном содержании государства. Поднял я указательный палец, озвучив все это менторским тоном. Жаль, конечно, денег налогоплательщиков, на которые они и будут восстанавливаться, но хотя бы местным станет чуть полегче. Не все согласны пойти на такой отдых, покачала головой девушка. Ну, я их не спрашивал, развил руками, и все же, что дальше? Дальше устроим здесь погром, чтобы восстанавливать стало дороже, чем искать новое место для отдыха. «Да уж, работки предстоит много», – вздохнул я. все таки от этой части плана отвертеться не удалось. Самым простым было устроить здесь пожар. Но, как я уже упомянул, бар находился в цоколе торгового центра, а значит, сам пожар пошел бы значительно дальше одного этого помещения. Вовлекать же во все наши разборки еще и посторонних людей мне не хотелось». Как, впрочем, и Кайне. Поэтому пришлось крушить все вручную до тех пор, пока я не натолкнулся на спуск. Точнее, на люк, ведущий на уровень ниже, который нигде в планах не был указан. «Можешь подойти сюда», – попросила девушку, благоразумно не называя ее по имени. Об этом мы поговорили заранее, и девушка вместе со сменой своей одежды и оружия не должна была обращаться ко мне по имени. Точнее, для меня все это было не так и важно. Неизвестно, сколько в этом районе может жить парней моей комплекции с таким же именем, а вот Кайна – более известная персона, и многие могут связать ее с этими нападениями, если получат такую информацию. Так что зачем рисковать там, где можно просто окликнуть напарника, пусть это и не совсем вежливо? Странно, этого на планах не было. В голосе Кайны так и слышалось недовольство. Ты уверена в данных Брайса? Еще раз спросил её я. «Я же сказала, что он не из тех, кто будет подводить своих друзей», – отрезала девушка. «Скорее всего, и он не знал о такой особенности этого заведения». «Что-то все это мне не нравится», – нахмурился я. «В любом случае, мы либо смотрим что там, либо уже уходим», – сверилась с часами Кайна. «У нас осталось не так много времени, прежде чем сюда могут прийти отряды от других группировок». «Это твой район, пожалуй, плечами тебе и решать. Меня этот тайный подвал никоим образом не прельщает». «В таком случае быстро смотрим, что там и уходим». Немного подумав, все же решилась девушка. Чтобы освободить люк, ведущий вниз, пришлось сдвинуть несколько стеллажей с напитками различного содержания в сторону. К этому моменту многие из них были уже разбиты, так что и сами стеллажи были не такими уж тяжелыми. На самом люке был обычный навесной замок из тех тяжеловесных вариантов, которые так и представляешь на каком-нибудь амбаре. Пока я освобождал пространство для открытия люка, Кайна с помощью своего оружия просто сорвала его скрипежа, Всего-то пара ударов, и больше ничто не мешает нам действовать дальше. Вниз вела в целом довольно удобная деревянная лестница, а вот дальше... Ничего себе! Удивленно присвистнул я, глядя на стеллажи с различными коробочками и пучками трав. Похоже, этот бар был лишь прикрытием более серьезных вещей. А что это? непонимающе посмотрела Кайна на все эти вещи. Больше всего ее удивила одна из коробочек, где ровными рядами лежали десять небольших шариков, которые, казалось, мерцали в темноте. А вот я что-то подобное уже видел. И это мне давала мастер Торвар алхимическая пилюля. То, за что точно по голове не погладят, убежденно заявил я. Пусть меня и не знакомили с расценками на все это, но я знал, какой эффект подобные пилюли оказывали на меня. После такого понимаешь, что от подобных средств не откажется никто из клановых, ведь они дают дополнительные преимущества даже подобного рода бойцам, которые и так сильнее обычного человека. Но самый главный вопрос – как подобное вообще оказалось в подобном месте и знали ли местные группировки о том, что под их баром находится такой склад – все таки сам был основательно завален вещами, и только то, что мы устроили тут погром, позволило мне обратить внимание на это несоответствие. Правда, если внимательно присмотреться, то было видно, что этим местом активно пользовались. Пыли практически не было, да и сами травы были свежими, уж это после стольких лет работы с чаем я подмечал довольно быстро». Пока Кайна рассматривала все эти сокровища, я быстро обшарил помещение и нашел из него еще один выход, только в этот раз дверь была заперта с противоположной стороны, и так просто ее открыть не получилось бы. Тем более, она еще и была усилена металлом так, что даже думать о выбивании ее наружу не стоило. Тут и плечо можно сломать в попытках. Предлагаю все это тоже уничтожить внимательно все осмотрев еще два раза сказал я но это же может стоить столько денег прошептала кайна все еще рассматривая вещи на стеллажах это как мне кажется куда серьезнее наркотиков не согласился я с ней империя жестко контролирует алхимические препараты и стимуляторы так что если кто то узнает что где то используется подобное то ответственные службы закрывать на ваш район глаза могут и перестать Тебе надо, чтобы тут улицы наводнились копами и другими представителями силовых структур. «И каким образом ты думаешь все уничтожить?» – спросила у меня девушка после минуты внутренних колебаний. «Ну, поджигать мы по понятным причинам ничего не будем», – хмыкнул я. «Но ведь тут много растительных компонентов, да и сами пилюли довольно чувствительны к условиям содержания. Так что предлагаю все просто залить водой, тем более кухня прямо над нами». «Я, кажется, там где-то видела шланг», – кивнула Кайна, соглашаясь с моими решениями. После принятия решения реализовать его не заняло много времени. Главное, что все основательно было залито как пивом, так и обычной водой, что составляло ту еще смесь. Повезло еще, что дверь, выводящая из этой тайной комнаты, похоже, почти не пропускала воду наружу, так как уровень воды в комнате постепенно поднимался». Ну и оставалось надеяться, что все это вместе не превратится в какую-нибудь жуткую смесь. Но в любом случае, нас здесь уже не будет, да и воду, скорее всего, к утру уже перекроют. Важно, что весь склад алхимии будет испорчен, и подобное точно станет большой проблемой для масочников.